Межотраслевая генно-седативная лаборатория корпускулярных технологий ФПП. Москва, Малый Власевский переулок. 25 июня, суббота, 09.36. «Юра!» – Клопицкий оторвался от компьютера и удивленно посмотрел на вошедшего Федору. «Ты же умер!» «Еще нет, но близок», — проворчал детектив без спроса, падая в кресло. «Вставать глубокой ночью — безумие. Повторять подобный опыт самоубийства. Сначала я начну вздрагивать при громких звуках, не в попад отвечать на вопросы, дрожать руками, сворачиваться калачиком во сне и плакать. Потом сойду с ума и умру. Можно мне кофе?» «Трофеем!» На голос в кабине заглянул здоровенный голем, получил приказ. Два кофе, однако исполнять его не поспешил. М, -м, м говорить Трофим не мог, но все понимал, кивнул, подтверждая, что услышал хозяина, однако с места не сдвинулся, с любопытством разглядывая опечаленного Федру. «И поскорее, а то мы потеряем нашего утреннего друга <cursevate Б> <GDP>. hmm Трофим был големом на все руки, и на кухне поработать, и в лаборатории помочь, и даже побить кого-нибудь, когда надо. Росту в нем было почти столько же, сколько в длинном клопицком, но статью плечистый Трофим хозяина превосходил. И выглядел на его фоне как бравый офицер-десантник рядом со студентом-сверхсрочником. И также, подобно офицеру-десантнику, обычно голем с исполнением приказов не тормозил. Оно что-то в утреннем госте тронуло бездушную куклу. Ммм, кофе закончился. Ммм, Трофим отрицательно покачал головой. Тогда пошевеливайся, а то придется снимать мерки для гроба. То ли угроза подействовала, то ли повелительный тон, но здоровяк наконец-то исчез из поля зрения. И Леня повернулся к детективу. Утро сегодня странное. Работа не клеится, голем и ленится, гости ноют. Ты смеешься, а я страдаю, вздохнул Федор. Я в жизни никогда не просыпался раньше десяти. Просыпался. Очень редко. А сейчас? Не то чтобы артефактор интересовал ответ, задав вопрос, он уставился в монитор, от которого его отвлек приход гостя, и в тоне появилась нотка рассеянности. Впрочем, Юрия такое поведение ничуть не обидело. Во-первых, он прекрасно знал, чего можно ожидать от друга, а во-вторых, детективу нужно было просто выговориться. И занятый своими делами артефактор, изредка вставляющий короткие замечания и вопросы, подходил на эту роль ничуть не хуже артефактора, полностью сосредоточенного на разговоре. В последнее время мы с всеведой необычайно сблизились. Я так перепугался во время покушения, перепугался, что она может умереть. Я не отходил от нее в эрлийской обители, был первым. Кого она увидела, когда очнулась? Пообещала себе, что никогда больше ее не отпущу. Уговорила жить вместе и... И теперь живу по расписанию любимой. Просыпаюсь рано, ложусь поздно. Выходных нет. Отправиться на отдых мы пока не можем, потому что в тайном городе не все ладно. Недосыпание ведет к неудовлетворению. Я счастлив от того, что мы вместе, но никак не могу согласовать новое расписание со своими старыми привычками. «Выбери что-нибудь одно», — рассеянно пробормотал Клопицкий. «Вижу, ты никогда не любил», — ответил детектив и тяжело вздохнул. «Я влюблен в работу». «Парировал, ты же умер, не отвлекаясь от компьютера». «Это считается...» «Ты с ней спишь?» «Как раз наоборот. Не сплю». «Тогда почти считается», — хмыкнул Федора, с благодарностью принимая из рук вернувшегося Трофима кружку кофе. И так мы выяснили, что я могу чувствовать то же самое, что и ты», — с энтузиазмом произнес Клопицкий. «Теперь говори, чем недоволен. Со стороны кажется, что ты в полном шоколаде». Мне приходится рано вставать. Из-за этого ты ко мне не приехал бы. А ты решил, что мне нужно поплакаться в жилетку? А разве нет? Ты же умер, чуть приподнял брови. Получилось забавно. Активно лысеющий Леня сохранил шевелюру лишь на затылке, да за широкими, как крылья летучей мыши, ушами. И это обстоятельство, недостаток волосяного покрова, по всей видимости, и заставил Клопицкого отрастить на безвольном подбородке длинную раздваивающуюся бороденку. Мужественности она не прибавила, только комичности, отчего мимику артефакторы иногда принимали за ужинки. Однако сбривать волосатые недоразумения, ты же умер, отказывался наотрез. «Не хочу плакать», — хмуро ответил Федор. «но шоколад и в самом деле горчит». «Твоя главная проблема в том, что ты не жигула», — менторским тоном произнес Клопицкий, после чего негромко воскликнул. «Есть?» — нажал на какую-то кнопку, то ли сохраняя, то ли удаляя результаты, и крутанулся в кресле, поворачиваясь к другу лицом. Альфонсы не задумываются и не сомневаются, они пользуются. Я живу на свои. Я знаю. Когда мы познакомились, Всеведа уже занимала высокое положение в зеленом доме, и мы сумели приспособиться к разнице в положении. Припомнив те счастливые дни, Юрий машинально улыбнулся. Все шло хорошо, пока. Пока она... «Не стала жрицей», — помог Леня. «Да». У нее появилось много новых забот. Что естественно. То есть ты был готов к изменениям? Разумеется. Федор помолчал, потом допил кофе, поставил кружку на стол и негромко закончил. Боюсь только, что новые заботы ее съедят. Что-то подобное Клопицкий и ожидал услышать. Он развел руками, показывая, что все в мире суета, после чего улыбнулся и уточнил. Выяснилось, что войти в круг гораздо труднее, чем стать жрицей. Догадался? Я знаю женщин и могу предположить, какие нравы царят на вершине Зеленой Пирамиды. Как я понял, в обычное время тамошняя грызня мало отличается от интриг на вершине Ордена. Но сейчас королева слаба, и ее недоброжелательницы пытаются воспользоваться ситуацией. Юра выдержал паузу, размышляя, стоит ли совсем уж откровенничать со старым другом. Решил, что весь тайный город видит оппозиционных жриц насквозь и продолжил. Они думают, что могут добраться до короны. Все Всеведи предлагают сделать выбор, а вот на этот вопрос... Ответ был однозначен. Есть вещи, о которых она мне не рассказывает. Но ты видишь, что ей тяжело? Да. Ты беспокоишься, переживаешь? Ты же умер, поднялся на ноги. Знаком показал детективу, чтобы тот оставался на месте. И медленно прошелся по комнате. Мимо полок с книгами, мимо шкафа, набитого свитками и сундука в котором, кажется, что-то похрюкивало. «Ты не задумывался над тем, что Всеведа долгое время руководила приказом В. секретного полка?» «Какое это имеет значение?» «Она знает о жрицах все», — мягко произнес артефактор. «Ну или почти все. Во всяком случае, она была прекрасно осведомлена о том, что творится в круге» и тамошние нравы не могли ее поразить. Одно дело знать и совсем другое испытывать на своей шкуре. «С этим я согласен». «Нет, не согласен», — помолчав, протянул Федра. «Ты не согласен». Он понял, куда клонит приятель, и направление ему не понравилось. «Фактически ты же умер, только что намекнул, что любимая детективу лжет». «Возможно, Всеведа нуждается в твоей поддержке, в теплых словах, и только поэтому представляет происходящее с большим драматизмом, чем на самом деле к нему относится. Или же она не хочет выглядеть в твоих глазах железной леди?» «Что?» Увлекшийся Юра вздрогнул настолько резко, сменил тон, ты же умер. «Что?» Забытый Трофим, принеся кофе, он остался в комнате в ожидании дальнейших распоряжений. Неожиданно поднял голову и замычал. Кто-то пришел. Федра почесал кончик носа и еще через мгновение подобрался. Когда ты же умер был дома, двери не закрывались, и гостям предлагалось самостоятельно отыскивать хозяина в дебрях переполненного хитроумными устройствами особняка. При этом все жители тайного города, включая безбашенных красных шапок, знали, что любая попавшаяся по дороге вещь, деталь интерьера и даже часть стены может оказаться артефактом, и вели себя предельно сдержанно. Однако нынешний посетитель распахнул дверь настежь с такой силой врезав ею о стену, что звук удара дошел до сидящих в кабинете Челов. Затем последовали тяжелые шаги. «Ждешь кого-то?» Со старательно отыгранной невозмутимостью осведомился детектив. «Нет?» «Может, артефакт бракованный кому-то попался?» «И к тебе идет рекламация?» «Может...» Леня прикоснулся пальцами к столешнице, на мгновение прикрыл глаза, после чего негромко сообщил. «В коридоре что-то растет». «В смысле?» — В прямом. Ты же умер, помрачнел. Он тормознул защиту. Снес ее. Заблокировал. — Надолго? — На минуту. — Всего, — удивился детектив. Однако артефактор понимал происходящее гораздо лучше друга. — Ему хватит. — Трофим! И толкнул детектива к двери. «Уходим!» «Почему не спрятаться в лаборатории?» — растерялся Федор. «Сейчас нельзя! Черт!» Они выскочили в коридор вслед за големом, только Трофим налево, закрывая собой хозяина Чела направо, готовые уходить к запасному выходу. Выскочили, но, разумеется, не смогли не бросить взгляд в сторону холла, не могли не посмотреть, кто к ним пришел. И именно этот взгляд вызвал два изумленных вскрика Черт, мля! Потому что автором тяжеленных шагов оказалась рогатая черная тварь, плотная, мощная дышащая силой, с длинными руками, короткими ногами и хищно извивающимся хвостом. Эта деталь хвост приковывала к себе внимание. Хвост на кончике которого плясал в возбужденном ожидании горячей крови острый роговой наконечник, хвост, который был создан для убийства. Еще сорок секунд. Тварь сделала шаг. Мне кажется, или он стал больше, сглотнув, поинтересовался Юрий и почувствовал, что ноги слабеют. Стал. «Резанул, ты же умер!» «Трофим!» «Арт!» Голем молча бросился на черного, большой, быстрый, сильный, в каждой руке по короткому клинку. Но рогатому нашлось чем ответить двумя саблями, что ожидали своего часа в заплечных ножнах. Они вылетели в последний момент и погасили наступательный порыв Трофима. Удар... Блок, снова удар, металл встречается с металлом, со звоном, с яростью, со злобой. Федор никогда не задумывался над тем, испытывает ли големы чувства, повода не было. А сейчас вдруг кожей ощутил разлитые в воздухе эмоции. Снова удар и снова звон. Трофим вооружился излюбленным, навскими ножами, овладел ими превосходно, Но приблизиться к врагу не сумел. Черный уверенно удерживал его на расстоянии. Тридцать секунд! Через полминуты вновь заработают защитные системы лаборатории, и в лучшем случае незваному гостю придется бежать. Но, зная умение Клопицкого создавать качественные артефакты, можно было не сомневаться, что сбежать рогатый не успеет. Только убийца тоже понимал, что время на исходе. И подготовлен оказался гораздо лучше Трофима. На! Удар двумя саблями сразу на выдохе. Два черных навских клинка, идеальное оружие для ближнего боя, летят от голема к голему. Трофим умело блокирует выпад, но забывает о хвосте. Мощный наконечник врезается ему в лоб. Проходит сквозь череп и вылетает из затылка. «Бежим!» Им не хватило двадцать две секунды. Всего двадцать две. Трофим валится на пол. Юрий видит переполненные злобой глаза черного. Цепенеет. И Леня буквально втаскивает его в соседнюю с кабинетом комнату. И тут же запирает дверь которую через секунду сотрясает первый удар. «Сколько же в нем силище? «В ком?» «Не знаю!» Дверь крепка, но за время боя рогатый вырос еще, а вместе с массой увеличился напор. Удар, и трещит верхняя петля, толстая, металлическая, хрупкая. «Этого я и боялся!» Мастерство сыграло с ты же умерым злую шутку. Безопасность дома была почти на сто магической. Двери и запоры служили дополнением не более. И теперь поддавались под ударами убийцы. 18 секунд. Что дальше? Нервно спрашивает Федора. Он понимает, что два боевых перстня вряд ли остановят черного. Но старается держаться. Получается. «Плохо?» «В окно!» — решает Леня. «Ты шутишь?» «Если бы!» Колопицкий распахивает створку и показывает пример резво, вылетая на улицу. Юрий следует его примеру, а через мгновение в том месте, где он только что стоял, появляется безобразный ожог. Ворвавшийся убийца лупит эльфийской стрелой из многозадачного жезла. Проклятие! Двенадцать секунд. Беспощадный зверь дышит в затылок, но за пределами дома. волокировка не работает. И ты же умер запускает артефакт портала. Рогатый тоже выпрыгивает из окна, стреляет в прыжке, стреляет прицельно. Однако челы успевают исчезнуть в зеленом вихре, вызывая у черного убийцы яростный вопль.